После обеда на кирпичном заводе следовал отдых. Рабочие разбрелись под навесы и завалились спать. Некоторые удалились в ольховую заросль в изобилии около глиняной выемки и улеглись там. Спали большей частью без подстилок и без подушек, положа под голову шапку или жилетку, а некоторые просто так. Пьяные песни, крики и крупная ругань похмеляющихся и снующих между заводом и трактиром, находящимся в близлежащей деревне, все еще кое-где раздавались, но уже тише. Наконец, похмеляющиеся угомонились. Некоторые порядовщицы и порядовщики, а также и обречицы, работающие на задельной плате с вычетом с них по шести рублей в месяц за харчи, не воспользовались послеобеденным отдыхом и отправились на работу. В их числе была и Дунька. Она сейчас же после обеда опять появилась у своего шатра около своего стола и кучи глины и принялась формовать кирпич. На завтра, во вторник приходился праздник, но она и завтра рассчитывала работать до обеда, дабы приготовить пять тысяч кирпичу к сдаче приказчика и получить по одному рублю шестидесяти пяти копеек за тысячу. В сущности, чтобы получить деньги за пять тысяч кирпича сердца, нужно было приготовить его не пять тысяч, а шесть тысяч пятьсот, ибо на заводе при приемке был свой счет, за тысячу принимали тысячу триста. Такой счет велся для пополнения хозяйских проторий и убытков, являющихся вследствие поломки кирпича сердца при укладке его в елке и при перевозке в печь для обжигания. Прежде принимали за тысячу тысячу но приказчик, ссылаясь на дожди, которые обмывали кирпичи, и делали больше браку, чем прежде, потребовал, чтобы в тысяче было не тысяча а тысяча-триста. Рабочие роптали, поговаривали, что будут судиться, но большинство все-таки покорилось. Трудно было Дуньке работать. Сон так и клонил ее, особливо сейчас после обеда, но она преневоливала себя и все-таки работала. Быстро формовала она кирпич и выкладывала его на полки под шатер. Она попробовала было запеть песню, но песня не выходила. Часа через два, впрочем, она разгулялась отклонившего ее сна, но руки и ноги стали уставать, так как формовка кирпичей производилась стоя. Раза два-три она присаживалась на кучу глины, чтобы отдохнуть, но тотчас же вскакивала и вновь принималась за работу. В пятом часу дня к ней пришла матрешка, работавшая неподалеку от нее у своего шатра. Подошла и стала потягиваться. — Все рученьки и ноженьки, всю спину изломила, — сказала она Дуньке. — Пойдем заварим чайку куда попьем, а вось с чаю-то полегчает. — Поналично наличной кирпич мне хотелось посильнее, но ну, душ, да пойдем, — отвечала та. — Иди, заваривай чай, а я за тобой следом. Сотню доделаю и приду. Чай на заводе рабочие, разумеется, пили свой. К пяти часам дня матка Стрепуха обязана была приготовить кипяток, которым и заваривали чай. Мужчины, впрочем, мало пользовались заводским кипятком. Они по большей части ходили компаниями в трактиры и пили чай в складчину. Чайный отдых, впрочем, не полагался землянникам и другим рабочим, находящимся не на задельной платье, а на жаловании. Явившись к матрешке пить чай, Дунька от усталости так и растянулась животом на траве. Чай они пили на поросшем травой дворе около какой-то кладовушки близ застольной. — Ой, смотрела девушка, совсем меня смотрела. Как только я до шабаша дотяну, — проговорила Дунька. — А вот с чайку-то и полегчает, — пробормотала матрешка и принялась разливать в чашки чай. Чай действительно приободрил их. Вначале пили они молча, и разговор не клеился, но после третьей чашки Дунька повеселела и уже стала строить планы. — Сдам пять тысяч кирпичу, получу восемь рублей с четвертью, новые сапоги себе куплю в городе. Ведь я, девушка, в город поеду в будущее воскресенье. Обжигала меня с собой зовет, хочет портрет с меня заказать. — Глеб Кирилыч, Да что ты! — — Вишь, как он на тебя распалился. — Ужасти! Поеду с ним, так вот ныть-то будет, всю дорогу без передышки, — рассуждала Дунька. — А ты обрывай, ты не давай ему волю-то, — заметила матрешка. — Да ведь уж ты видишь, что обрываю, а он все одно и одно. Ведь вот обликом бы ничего себе был мужчина туда-сюда, а уж куда как скучный. Просят полюбить его, а как его полюбишь? «Ну, в город-то все-таки вместе с ним поедешь?» «Поеду с ним, потешу его. Обещает два портрета с меня снять. Один мне, другой себе. Очень уж мне, Матрена, портрет свой хочется иметь. Вон, у Машки-то есть. Опять же обещается меня в Питере в трактир сводить, орган послушать». «Какой такой орган?» — спросила Матрешка. «А вот что музыку играет. Большой такой, и с него музыка, как из тысячи гармоний». Леонтий сказывал, что куда как хорошо гудит. Ты бывала в Питере-то? Проходом с чугунки была два раза, на постоялом ночевала, а в трактирах там не была. Вот и я также. же. Я девочкой с матерью много раз в Питере бывала, а в трактирах бывать не трапилось. Леонтий сказывал, что очень чудесно. Вот поеду с обжигалой, так посмотрю, что за трактир такой питерский, и орган этот самый послушаю. То — То-то твой Леонтий горячку запорит, когда ты с обжигалой в Питер поедешь, — сказала матрешка. — А плевать мне на Леонти, Что мне такое? Ни ком, ни брат, ни сват. Ну — Ну-ну-ну-ну-ну. Истинно плевать. Я к мужчинам совсем равнодушная. Шутки шутит, говорит прибаутки, весело, но я и возжаюсь с ним. Да и какой такой он имеет право горячку пороть? Я не люблю, кто надо мной командует. — Да мало ли, что ты не любишь, а он, пожалуй, еще и побьет. — Ну уж это дудки! — воскликнула Дунька. — я не Ульяна. Не родился еще такой человек, который бы меня побил. — А вот увидишь. Слепой сказал — посмотрим, хромой сказал — пойдем. Прибауткой закончила Дунька и, потягиваясь, стала подниматься с травы. — Ну, ты прибери посуду-то, а я на работу. Прибавила она и направилась опять к своему шатру. Снова формовка кирпича, снова заходили руки Дуньки, снова замелькали ее голые локти, снова изгибалась спина, склоняясь к куче для взятия глины. Работа, однако, шла уже не так успешно. Силы оставляли Дуньку. Она не выдержала до шабаша, не дотянула до звонка, долженствующего прозвонить в восемь часов вечера, и уже в семь часов покончила с работой. Усталая, разбитая, шла она от шалаша, зашла в казарму, вынула из своего сундука полотенце и отправилась умывать лицо и руки на реку. — Лучше завтра пораньше встану и отправлюсь на работу. Подналечь так пять тысяч кирпичей я все-таки к обеду успею окончить. Штук триста пятьдесят или триста только доработать-то осталось. Думала она, подходя к реке и опускаясь на плот. В восемь часов прозвонили шабаш к ужину, и от шатров потянулись порядовщики, порядовщицы и обрещицы, направляясь к заводским жилым постройкам. От глиняных выемок шли землянники, от мельниц брели мальчишки-погонщики, предварительно пустив лошадей пастись на потоптанные лужайки и поросшие травой откосы, находящиеся между глиняных выемок. Все это брело усталой походкой. Выпочканная липкой глиной с потными лицами. Большинство, прежде чем отправиться в застольную, шло на реку умываться. Тут на плоту, наклоняясь над водой, плескались мужчины и женщины. Некоторые не имели полотенец и утирались рукавами рубах и подолами платьев. Шуток было не слышно, усталость была слишком велика. Даже вечный шутник Леонтий, встретившись с матрешкой, только ударил ее по плечу и спросил, «Будешь завтра до обеда работать-то?» Получив утвердительный ответ, он прибавил, «А «Дура, что не почитаешь праздник!» и умолк. В застольной опять щи с солониной, опять плохо пропеченный хлеб, опять ропот на плохую пищу, на стрепуху, на старосту, на хозяина. Староста Демьян был все еще в отсутствии, пьянство был в трактире. Антип, которого за обедом прочили в старосты на место Демьяна вытрезвился и находился в застольной. Антипу тотчас же предложили быть старостой при приемке провизии. Вышел рыжий лысый мужик, поклонился ему и сказал: "Упросим тебя, Антип Теренчук, поработать на товарищи, смени нам Демьяна, будь благодетелем". Пьянствует человек напрополую, за харчами не смотрит, от хозяина всякую дрянь принимает. — Просим, просим! — Кланяемся! — закричали ужинающие мужчины и женщины. Антип согласился с радостью и тотчас же после ужина повел трех-четырех влиятельных рабочих в кабак угощать пивом. После ужина большинство рабочих отправилось спать в казарму или под навесы. Некоторые вышли за ворота, в том числе и Дунька с Матрешкой. На этот раз не было слышно ни звуков гармонии, ни песен. Грызя подсолнечные зерна, Дунька и Матрешка уселись на скамеечке, позевывали и смотрели на реку на противоположный берег, на котором виднелись полосы, начинавшие уже желтеть ржи, выколосившегося овса. Солнце уже село и начали спускаться сумерки. Повеяло холодком, на реке показался пар. Сумерки постепенно все сгущались и сгущались. То там, то сям на небе зажглись одинокие звездочки. Становилось сыро. Разговор у Дуньки с матрешкой как-то не клеился. Дунька зевнула во весь рот, спрятала обратно в карман только что машинально вынутую горсть подсолнечных зерен и сказала спать идти. — Да и то пора, — отвечала матрешка. Они отправились спать. Рабочие спали в большой казарме, сколоченной из барочного леса и поделенной на две части — для мужчин и женщин. Перегородка была дощатая. В обоих отделениях по стенам были нары. На этих нарах и спали в повалку, кто на рогожке, кто на сенном или соломенном тюфике. Под нарами стояли сундуки рабочих, запертые висячими замками. Кому не было места на нарах, тот стлался и спал на полу. Вентиляции не было никакой, за исключением маленьких окошечек, которые почти всегда были заперты. Печей также не было, так как казармы эти были рассчитаны только для летнего помещения рабочих, занимающихся на заводе только до сентября месяца. В женском отделении помещались и женщины с малыми ребятами. В нем было теснее, чем в мужском отделении, ибо мужчины предпочитали спать под навесами, на сеновалах, в сараях и тому подобное. Когда Дунька и матрешка вошли в казарму, там уже сопели и храпели на разные тоны спящие работницы. Воздух был спёртый и пахло прелью. Где-то в углу плакал грудной ребенок. Освещения не полагалось. Было темно, и Дуньке и матрешке пришлось пробираться ощупью к своим тюфикам. Раза два они наткнулись на спящих на полу. Какой-то визгливый голос выругался. Большинство спало, не раздеваясь, в платьях. Также не раздеваясь, Дунька и матрешка, перекрестясь по три раза, повалились на свои тюфики. Хотя и убоги были их постели, но по усталым членам Дуньки и Матрешки тут же начала разливаться нега, в голову лезли приятные мечты о завтрашнем дне. — До обеда завтра поработаю, а в обед обжигала Глеб меня пивом и закусками угощать будет, — сказала Дунька Матрешке. — Посмотрим, какое мне угощение закатит. Пойдем на зады, Валешник, там и будем пить и есть. — Вот как у вас. Ты, Дунька, возьми меня с собой, пусть он и меня угостит. Просил, чтобы я одна была, и даже тебе не велел об этом сказывать. А уж это я тебе только так говорю, как подруге. Ну, Дунька, парень-то знать не на шутку распалился. Тут того и гляди, что вы к зиме и в закон сыграете. Смотри, не забудь меня на свадьбу позвать. И ежели место какое выищется мне, то на зиму я к себе в деревню на родину не поеду. Донька зевнула во всю ширину рта и отвечала. — Ой, свадьбы то не бывать, а только он сватается. И сам мне об этом намекал, а уж сегодня даже и настоящим манерам Ульяну сватье заслал. Так приходит ко мне давеча утром к шатру и говорит. Так, говорит, и так предлагает обзаконить. — Да что ты за него не пойдешь? Обжигала, пятьдесят рублей в месяц на хозяйских харчах получает. Удивленно прошептала матрешка. «Да как за него, девушка, пойти? Ведь он сейчас возьмет меня под начало, Будет держать дома на привязи. Того не делай, этого не моги, туда не ходи. А ты же знаешь, я волю люблю». «Да полно, полно! Что ты, дура, что ли? Ты одумайся хорошенько». «Да уж и то, надумалась. Надумалась и вижу, что дело не подходит. Или ли он тебя боишься?» «Ну вот разве это?» «Да что мне, Леонтий?» «Леонтий на зиму уедет к себе домой в Тверскую губернию, а на будущее лето либо встретимся здесь на заводе, либо нет». «Леонтий не причина, а просто я боюсь под начало попасть, говорю прямо». «Э, матка, хитрая баба из-под начала увильнет, а человек-то, Глеб Кириллович, для мужа хороший». «Может быть и хороший? Да с какой стати я в такую рань замуж за него пойду?» «Ни за кого я, покуда, не пойду». Мне всего только девятнадцатый год, дай мне погулять-то на свободе. И при муже гулять можно. Не та гульба. Думаешь, бить будет? Нет, он не таковский, он, кажется, мухит не обидит, он тихий. Вот и этого я не люблю, по мне уж хоть терись, да будь побойчее. Меня побьют, так я сама сдачу дам. Дунька умолкла и стала сопеть. Она засыпала, глаза матрешки тоже слепались. Она повернулась на бок и пробормотала. — Ох, Дунька, не пренебрегай Глебом-то и подумай об нем. — Завтра подумаю, а теперь спать пора, — сквозь дремоту отвечала Дунька. На другой день был праздник. На заводе не работали, а потому в четыре часа утра и звонка не было. Дунька, однако, поднялась раньше раннего. Еще только светало, когда она вышла из казармы. Всходящее солнце бросало бледные розовые лучи сквозь стоявший над рекой туман. Был утренний холод, пронизывающий до костей и бросающий в дрожь. Около флигеля приказчика кудахтали куры, ожидая подачки корма, и горланил петух, перекликаясь с другими петухами на деревне. Трава на дворе была мокрая. Перекрестившись на восток, Дунька отправилась умываться на реку. Умывшись, она стала подниматься с плота на берег и натолкнулась на Глеба Кирилловича. Он шел по берегу, направляясь от обжигательной печи домой, улыбнулся и приподнял фуражку. — Вот не спится-то человеку! — воскликнула Дунька. — Да ведь и вам не спится, Авдотья Силантьевна! — отвечал Глеб Кириллович. — Я на работу! — Ведь я сказывал уже вам, что хочу пятую тысячу кирпичей сегодня к обеду окончить. А я с работы. Врите больше. Ваши часы дневные. Вы днем работаете. Без смены работал днем и ночью. Вчера вечером в восемь часов так и не сменялся. Сейчас только старик-архип меня сменил. А с чего же это так? Сам я просил его. Я за него ночь отработал, а зато он днем за меня будет работать вплоть до шести часов вечера. Ведь сегодня, Дунечка, мы с вами после обеда в приятной компании угощаться будем. Разве вы забыли, что обещали со мной варежник идти закусывать на манер обеда? Помню-то, помню. Но -то, помню. только стоило из-за этого ночью не спать. Теперь высплюсь, вот уж и спать иду. До обеда еще много времени. Из-за вашей компании я готов три ночи не спать, только бы иметь лицезрение вас и слушать ваш приятный голос в разговорах, Дунечка. Да пойдите вы. Улыбнулась Дунька, махнула рукой и пошла в ворота завода. Глеб Кириллович шел сзади. Он шел к приказчицкому флигелю, где квартировал. — Вот вас-то мне поистине жалко, что вы хотите себя изнурять в праздник на работе, — говорил он вслед Дуньке. — Велико тут изнурение, как же, — пробормотала Дунька, направляясь к шатрам. — Идите-ка лучше опять в казарму и отдохните, поняштесь еще на койке часика три. Выдумайте еще что-нибудь. Я завтра хочу кирпич сдать, чтобы получить деньги и сапоги себе купить. А сапоги купим, -с. я дам денег, Авдоте Силантьевна. Ну уж это тутки, чтобы занимать. Да не занимать, -с. поедем в Петербург, портрет с вас снимать, я куплю вам сапоги. Когда хотите, тогда и отдадите. А не отдадите, так мне будет еще приятнее. За счастье почту подарочком служить. Видишь, по какие? Дунька не останавливалась. — Куда же вы? — продолжал Глеб Кириллович. — Отдохните, не мучьте себя. — Нет, уж поднялась позаранку, так пойду. К одиннадцати часам я отработаю, и душа будет спокойна. — Ну, так до свидания. — До свидания. Кудрявых снов вам желаю. — Сон теперь плохой, ежели с вами увидался. О вас буду мечтать и за вас мучиться, что вы на работе себя в праздник нудите заснете? Не знаете вы мою душу, Авдотья Силантьевна, того так и говорите. Ну так увидимся и пойдем в обеденную пору на променаж в Орешник. Проспите. Да я лучше жизни лишусь, чем просплю. Пиво-то не забудьте с собой захватить на променаж. Как сказано, никакого угощения для вас не пожалею. Где встретимся? Ах, боже мой, да я с никуда не убегу. — Руську дайте, чтобы крепко было. — Нате! Дунька обернулась и хлопнула Глеба Кирилловича по руке. — Какое счастье это мне сегодня будет! — вздохнул тот, пожимая руку Дуньке, но Дунька кокетливо вырвала у него руку и побежала к шатрам. Глеб Кириллович посмотрел ей вслед и тихонько отправился к себе домой. Ему отворила дверь заспанная кухарка-приказчика. — Не уж сейчас самовар? — спросила она его. — Не надо, потом. Он прошел к себе в коморку, снял пиджак, сапоги и завалился на койку. Как ни был он уставший, но ему не спалось. Образ Дуньки так и стоял перед ним. Нервы были возбуждены, сердце усиленно трепетало. — Увижусь наедине и объясню, вылью душу мечтал он так прямо и скажу ежели не противен и желаете тихой жизнью жить то примем закон вот вам сто рублей на после александрова дня свадьба он закурил папиросу и это несколько успокоило его глаза начали смакаться, но он встрепенулся и сел а ежели не согласиться с леонтием покончить Мелькнула у него вдруг в голове, и сильная струя крови, прилив к сердцу, словно обожгла его. — Нет, пока Леонтина на заводе толку не будет, — сказал он сам себе. — Разве просить приказчика, чтобы он рассчитал Леонтия? Приказчик должен для меня это сделать. Я наш кирпич в славу пустил. До меня такого хорошего кирпича на здешнем заводе не было. Обжигали кирпич черт знает как. «Ах, как бы согласилась она забыть Леонтия! Ведь не дура же она набитая, ведь понимает же она, что Леонтий ство, а я закон предлагаю! Да и так, ведь я обжигала, а он простой рабочий, я вдвое больше его получаю, втрое! Да нет, она не корыстная на чужое, не польстится она на это. Вот в праздник в работать побежала, — возражал он себе и мучился». — Но ведь закон, закон, я закон предлагаю, чтобы свадьбу сыграть уж навек. Закон же должна она оценить, — успокаивал он себя. — Каждая женщина стремится к закону. Наконец Глеб Кириллович заснул, но спал он недолго. Приказчики и его семья уже встали и заходили, хлопая дверями, громыхая дровами около печи, звеня посудой. Когда он проснулся, был девятый час. Напившись наскоро чаю, он отправился в деревню в мелочную лавочку за покупками для угощения Дуньки. Дунька работала у своего шатра. Работа кипела. Полки все наполнялись и наполнялись кирпичами, выстланными в ряд. Дунька разгорячилась, раскраснелась от работы, хотя утро было холодное, расистое. Пришла она на работу в байковом платке, надетом на плечи и завязанном по талии концами назад, но спустя час она уже сняла этот платок. Ей было жарко. На деревне проиграл пастух, берестяной рожок, вызывая со дворов коров. Слышно было, как хлопал его бич, делая удары, подобно ружейному выстрелу. — Семь часов. В праздник коров семь часов выгоняют в поле. Подумала Дунька, окинула взором полки, сосчитала сделанный сегодня кирпич и сказала сама себе. — К одиннадцати часам всю свою припорцию кончу. В девять часов на сельской колокольной зазвонили к обедне. Дунька набожно перекрестилась. — Девять часов, — опять сказала она себе. — Кончу, кончу к одиннадцати часам. Всего только около полутора ста кирпичей осталось доделать. Предвкушая отдых, улыбнулась она и еще усиленнее заработала. За шатром раздались шаги, звякнула гармония. Дунька подняла голову, из-за угла показался Леонтий. Это был молодой парень, лет двадцати семи, здоровый, рослый, с подстриженными белокурыми усами и плохо растущей маленькой бородкой, с серебряной серьгой в ухе. Одет он был в новую ситцевую рубаху, в жилетку со стеклянными цветными пуговками, в суконный картуз с глянцевым козырем и сапоги-бутылками. В руках он держал гармонию и тихо перебирал лады. Сердце Дуньки неприятно екнуло. Ей даже не хотелось сегодня видеться с Леонтием, хотя она и любила его компанию. Она уже решила избегать сегодня Леонтия и отдать свой день Глебу Кирилловичу. Леонтий, увидав Дуньку, воскликнул. — Ты смотри, и в самом деле работает. Чего это ты, Дуня, взбеленилась в праздник на работу? — Еще, еще по всему заводу. Нет моей Дуни, да и что ты хочешь? Думаю, уж не к не ли пошла грехи замаливать? Встречаю матрешку, одна мотается. — Матрен, а где Дуня? Она ведь на работе. Чего это, ты, дуретка, тебе приспичила? Не всем же с раннего утра с гармонией охальничать, отвечала Дунька. И я ведь сказала тебе, что буду до обеда кирпич доделывать. Да я думал, что там шутку, лягушку тебя заклюй. Кто ж праздник-то работает? Пройдись по шатрам, так увидишь, что Марина Алексеевна с дочерью работает, ваш же бровический Андрей на работе. Ну, Марина Алексеевна с дочерью купорос известный. А Андрей пропился, и ежели ему не налечь, то придется пихтурой идти на родину в деревню. А ты-то чего, коза в за работу принялась? — Да вот захотела. Тебе-то какое дело? Не тебе ли прошение подавать, чтоб ты мне работать в праздник позволил? Что ты мне такой за начальник и указчик? — раздраженно проговорила Дунька. «Ой — Ой-ой-ой-ой-ой, какие разговоры! — покачал головой Леонтий. Чуть ты на меня как цепной пес набросилась! А ты чего мешать-то пришел? Я не мешать, а поздоровкаться. Еще, еще, нет, Дунечки. Где, думаю, моя гладкая? Здравствуй, Вдутья Силатьевна. Леонтий положил на землю гармонию, подошел к Дуньке, схватил ее в охапку, покачал из стороны в сторону и, освободив правую руку, звонко ударил ее по спине ладонью. Пусти, охальник! — Пусти ты, черт! Чего ты лезешь-то? — кричала Дунька, отбиваясь от него. — А ну, пусти! А то ей глаза выцарапаю. Она, мокрая от глины рукой, мазнула его по лицу. Леонтий оставил Дуньку и отшатнулся. — Туда даже глиной мажется курносая! Вишь, жир сколько нагулял на заводских харчах, нигде не заклупнешь! — проговорил он, окираясь рукавом. — Мой жир, а не твой! и нет тебе до него никакой заботы. Ну, чего встал? Ступай, не мешай мне, — сказала Дунька, принимаясь за работу, сделала строгое лицо, но не выдержала и улыбнулась. — Ну, уходи же, Леонтий, уходи, — прибавила она. — А ежели мы присесть желаем и гармонии вас потешить? — отвечал Леонтий, переминаясь ноги на ногу. — Ты желаешь, а я-то не желаю. Проваливай. Ах, донька, донька, немного нам с тобой погулять-то осталось. После Александрова дня расчет получим, котомку на плечи, машина. Шст, и прощай, донька. И рада буду, когда ты провалишься. То есть так рада, что и сказать нельзя. О, -о, О, видишь, какие разговоры. А кто говорил, что любит? Мало ли, что наша сестра зря болтает. Неужто забудешь? Да, конечно же. Из чего тебя помнить-то? Уедешь, и был таков. — На будущий год на заводе опять встретимся. — Ну, это еще когда-то у Лита едет, да когда-то будет. Леонтий сел на траву и взял в руки гармонию. — Нет, Тавдотья Силантьевна, ты уж меня не забывай, — сказал он. — Ты скажи, куда тебе писать домой, я тебе писульчик пришлю из деревни. — Да чего ж ты расселся-то? Тебе ж сказано, чтобы ты проваливал. — крикнула на него Дунька. Леонтий не поднимался и продолжал. — И пришлю я тебе в писуречке поклон от неба и до земли. — Очень нужно. — Да неужто и впрямь забудешь? — Нет, ты этого не моги. — А с какой радостью помнить-то? Вот как бы ты, присватавшись ко мне был, жениться на мне думал. — Мне, Дунях, на тебе жениться нельзя, говорю прямо, потому ты чужая. Отец мой тебя не примет в дом. Вот когда бы ты была нашинская, боровическая, и наш крестьянский порядки знала, то это точно, нам давно нужно в дом работницу, потому как матушка у меня в деревне стара и преподать стала. А тебя взять, так ты и ни жать, ни косить не умеешь, и никакого крестьянского обихода не знаешь. Ну вот, видишь, так с чего ж тебя помнить-то? А ты любовь помни, помни, как мы с тобой погуливали, как я тебя миловал и крепко к сердцу прижимал. Приеду в будущий лет на завод, опять гулять будем. Леонтий заиграл на гармонии и запел. — Вспомни, вспомни, моя радость, нашу прежнюю любовь. Донька заморгала глазами и отвернулась. У нее вдруг слезы подступили к горлу. Ей сделалось жалко Леонтия. — Да уйди ты от меня, честью тебя прошу. Ну, что ты пристал? — проговорила она. — Чего ты душу-то мою перейдешь? Давай я кирпич поделаю, а ты посидишь и передохнешь, — предложил Леонтий. — Не требуется. Уходи ты, к рестораде. Вот брыкается ты лошадь необъеженная. С чего это ты сегодня? — Забыть тебя хочу, вот с чего. Ну, уходи. Честью прошу, уходи. «Шутишь — Шутишь? — покрутил головой Леонтий и поднялся с травы. — Ну, прощай. Пойду в трактир сапожник поискать. Подметки хочу к старым сапогам подкинуть. Дунька молчала. — Эх, Дунечка, месяц только, только месяц, и осталось нам с тобой погулять-то вместе, — продолжил Леонтий. — После обеда-то погуляем сегодня? — спросил он. — Нет, нет и нет. После обеда я спать буду. И не ищи ты меня, — отвечала Дунька. — Ну, не до вечера, что дрыхнуть-то будешь. До вечера и весь вечер. Врешь, выйдешь за ворота на реку. А Мухомор вчера в Орленку рубль целковый выиграл, пивом обещался попутчивать. Вот я и тебя примажу. Да уходи ты, дьявол! Я дьявол? О, вот это удивительно! А Дуня, Дуня, что ты, что ты? Я солдат четвертой роты! Запел Леонтий, подыгрывая на гармонии, подмигнул Дуньке и зашагал от шатра. К одиннадцати часам Дунька совсем отработалась. Пять тысяч кирпича с прибавкой полутора тысячи на брак были выставлены на полки и сушились под шатром. К субботе эти кирпичи высохнут, будут сняты с полок и положены обрезчиками в елке, то есть в клетке. Приказчик их примет, и она получит расчет. Отработавшись, Дунька умылась, причесалась, надела праздничное платье и вышла за ворота завода, грызя под солнухи. Одевшись, она сегодня особенно долго смотрелась в осколок зеркала, оклеенный по краям в виде рамки полоской пестрых обоев, и любовалась собой, поправляя красную ленточку в волосах. Свидание с глебом Кирилловичем она ожидала не без некоторого волнения. Она даже решила не отказываться выйти за него замуж, ежели он поведет разговор о женитьбе на ней. — Скажу, что пойду, что согласна, а там буду смотреть, что из этого выйдет, — решила она. — Ведь от слова-то ничего не сделается, а там, ежели после будет уж очень командовать надо мной, станет учить по-своему жить да забирать в руки, то можно и наплевать на него, ведь жених, а не муж. Ближе, как перед воздвижением, свадьбы играть не будет, а до этого еще много времени. Целый Успенский пост буду к нему приглядываться, да еще и после Успенского поста. В воображении ее мелькнула красивая фигура стройного бойкого Леонтия. Она сравнила его с неказистой, нестатной фигурой тихого и робкого Глеба Кирилловича и опять подумала. Хорош-то хорош, Леонтий, да черт ли мне в нем, если он на всю зиму до весны уедет в деревню. Кабы любил, так не уехал бы. Кое-как бы перебились зимой в городе, нападенной работе. В городе бы можно было жить. В деревню своему отцу он мог бы послать денег и откупиться. А то жди до весны. До весны много воды утечет. Да еще приедет ли весной. Кабы любил, так и остался бы со мной. За воротами доньку уже поджидал Глеб Кириллович. Не бессердечного трепета подошел он к ней и шепнул. — Все готово. Угощение всякого я купил и спрятал на задах под кустиком. Там и пиво, там и закуски. Идите тихим манером на зады, Валешник, чтоб народ не заметил, а я за вами следом. — Ладно. А только ни у кого ничего я не украла, чтоб мне крадучись идти, — отвечала Дунька. — Да ведь другие сзади навяжутся, и будет уже не тот интерес, коли ежели в компании. Мое мечтание, Дунечка, чтобы быть с вами наедине, глаз на глаз. Дунечка не возражала, вошла в ворота завода и потихоньку стала пробираться на зады. Глеб Кириллович обождал немного и, посвистывая, незаметно пошел сзади. За шатрами в заросли он нагнал Дуньку. Она взглянула на него и улыбнулась. — Ну, где же мы присядем? — спросила она. — Дальше, дальше пойдемте, а то здесь много заводских шляется. Я, Дунечка, целый господский обед приготовил, и только разве что хлебого нет. Вот тут у меня в кустах мешочек, — сказал Глеб Кириллович и вытащил из кустов сидцевую наволочку, грузно наполненную чем-то. Что-то в наволочке звякнуло. — Пиво у меня тут две пары в сене, как бы не разбить, — прибавил он. — А вы, выньте пиво-то, я в руках понесу, — предложила Дунька. — А и то дело, берите-ка. Вскоре они выбрали полянку между кустов и расположились. Глеб Кириллович стал вынимать из наволочки съестные припасы и раскладывать их на траву. Тут были огурцы, яйца и колбаса, завернутая в серую бумагу, ветчина, копченая ряпушка, хлеб, ватрушка с брусничным вареньем и тюрик с черникой. — Господи, да где это вы все набрали? — воскликнула Дунька. — Укушайте на здоровье! — Самодовольно улыбаясь, отвечал Глеб Кириллович и прибавил. — это еще не все. И, опустив руку в наволочку, вынул оттуда две жестянки. — Карамельки и монпосье. Это можете взять с собой и руку гостить. А вот тут в двух тюриках мятные пряники и мармелад. — Ну, спасибо вам. — Почивал ли вас когда-нибудь так, с столькими припасами? — похвастался Глеб Кириллович. — Да ведь не в припасах дело, — со вздохом отвечала Дунька. А только об Леонтии вы теперь уж не упоминайте. Что мне, Леонтий, я и думать о нем не хочу. Наплевали, и не будете с ним якшаться, — радостно воскликнул Глеб Кириллович. Ах, Дунечка, Дунечка, как я вам благодарен! Поверьте, что он одного вашего пальца не стоит. ну будьте хозяйкой. Вот ножик, режьте хлеб и разные разности. Угощайте меня. — Вы меня угощайте, потому как это ваше добро, — жеманно сказала Дунька. — Что мое, Дунечка, то и ваше. Попросите вы меня хоть последнюю жилетку снять, так и то я вам ее отдам. Все отдам, себя даже отдам, ежели только буду вам не противен. Полюбите меня, Дунечка, и я в кабалу к вам пойду. Глеб Кириллович говорил восторженно. Дунька сидела потупившись. — Да я и так вас люблю. Что ж, вы человек хороший, а только будьте повеселее и уж не очень надо мной командуйте. Тихо произнесла она. Вы вот все хотите мне хвост пришпилить, вы человек ревнивый, а я этого терпеть не могу. Да я вовсе не хочу вам хвост пришпилить, Дунечка, а просто хочу вас от гулящей компании отстранить, чтобы на настоящую точку поставить, как девушке следует быть. Ну, был грех, погуляли, а уж теперь бросьте. Ах, боже мой, да не могу же я совсем все бросить, ведь это будет скучно. Танцы танцевать и песни петь заводскими можете сколько угодно. А трактир? Ну, что такое в трактир сходить? Ведь тут ничего плохого нет. Ах, Дунечка, Дунечка, ну ну, зачем вам трактир? А весело там. Там мухомор так забавно пьяного немца представляет. Да ведь живший при матери в деревню, то вы же не ходили в трактир. То при матери, то в деревне, а здесь завод. Уж в заводскую жизнь пошла, так чего тут? Да в той деревне, где мать в работницах живет, и трактира-то нет. Дунечка, моляю вас, сократите себя и держитесь в аккурате. Ведь я вам хочу предложить свадьбу сыграть со мной, если я вам не противен. Дунька вспыхнула. Вы повенчаться со мной хотите? Спросила она. Да! подобает по закону. Вот из-за чего я их хлопочу насчет вашей скромности. А то приятно мне будет, если весь завод станет говорить — невеста обжигала, а сама с посторонними парнями в трактире гуляет. Каково это будет моему сердцу-то? Ведь это ж больно! Больно мне будут слышать!» Обжигала ударил себя в грудь. — Послушайте, не нойте вы так. Право, я не могу этого слышать, — остановила его Дунька. — Если вы будете так ныть, то я затоскую и уж тогда какой же мне интерес будет вас любить? Я буду веселый, самый веселый, спохватился Глеб Кириллович, переменив тон. Куплю книжку веселых стихов и буду вам стихи и песни читать. Куплю органчик маленький и буду музыку вам вместо гармонии играть. Но гармонии я не умею, так будет органчик. Я видал такой. Вот в Петербург поедем, портрет с вас сниму. В зоологический сад вас свожу и всякие представления покажу. Согласитесь, только за меня замуж пойти, Дунечка. — Ну что же, я пойду, я согласна, — выговорила, наконец, Дунька после некоторого молчания. — Дунечка, голубушка, ангел мой! — воскликнул Глеб Кириллович и обнял Дуньку, покрывая лицо и шею ее поцелуями. Она не вырывалась от него и тихо шептала. Только уж вы пожалеете меня, не тесните. Я теснить? Да, Боже милостивый, вас теснить, значит, мне себя теснить. Да я не про то, не про то. Не будьте строги, не командуйте, не отнимайте моей воли. Все вам будет предоставлено, что для семейственной женщины подобает. Дуть на вас буду. Без варенья или без леденцов в праздничный день за чай садиться не будете. — говорил Глеб Кириллович, помолчал и тихо прибавил. — У меня, Дунечка, сто рублей прикоплено денег, и вот эти деньги пойдут вам на преданное. В воскресенье поедем в город и разные-разные закупки для вас сделаем. — Ну, спасибо вам, — пробормотала Дунька, обняла Глеба Кирилловича и поцеловала. Глеб Кириллович был наверху блаженства. — Дуня моя, Дунечка! Ангел Божий, красавица писанная, кралечка! шептали его губы.